Сцена третья Уинзер. Зал во дворце Входит Боллингброк в королевском одеянии Перси и другие лорды. Первый вопрос, который задает вошедший Боллингброк о своем сыне Прежде чем двинемся дальше по тексту, нужно разобраться с этим сыном, потому что мы его встретим в двух пьесах о Генрихе IV и в одной о Генрихе V, где он будет главным героем. Итак, речь идет о Генрихе Монмуте, старшем из выживших сыновей Генриха Боллингброка. Родился он то ли в августе, то ли в сентябре 1386 года, по другим данным, в 1387 В замке Монмут, отсюда и вторая часть имени. К моменту описываемых событий ему должно быть 12-13 лет, но у Шекспира он явно постарше. Когда мальчику было 6-7 лет, умерла его мать — Отец же постоянно был в разъездах и сыном вообще не занимался. Изгнание Боллингброка на судьбе ребенка особо не сказалось. Король Ричард II был благосклонен к племяннику, сыну своего опального кузена, и даже выделил деньги на содержание бедного сиротки. Когда до короля дошли известия о том, что Боллингброк вернулся в Англию, Монмут постарался убедить монарха в том, что он тут совершенно ни при чем. Правда это было или нет, неизвестно. Нам неизвестно было и Ричарду. Поэтому он от греха подальше решил упрятать парня в замок в Ирландии в качестве заложника. На всякий случай. Так написано в Википедии, но этот источник не всегда надежен. Мне, например, слабо верится, что мальчик 12 лет сильно озаботится очищением своей репутации и станет в чем-то эдаком убеждать правящего монарха. А вот в то, что Ричард позаботился о содержании родственника, могу поверить, как и в то, что паренька отправили в Ирландию. Шекспировский Боллингброк на протяжении всей пьесы об этой истории не упоминал и выглядел персонажем, который немало не озабочен судьбой собственного сына, томящегося в заключении. Однако ж вот теперь, надев корону, вспомнил. «Кто знает, где мой беспутный сын? Я его уже три месяца не видел» но и, Казань, и Господня, а не ребенок. Милорды, найдите его, ищите по кабакам. Говорят, он там днюет и ночует, тусуется со своими друзьями-головорезами, которые по ночам грабят честных людей в темных переулках. Этот безмозглый избалованный юнец, мой сынок, считает для себя великой честью кормить весь этот сброд. Уф!» Конечно, в те времена мальчики взрослели куда раньше, чем нынче, и в 12 лет уже и воевали, и в советах заседали, а в 13 женились и даже становились отцами. Так что примем пока на веру. Генриху Монмонту 12-13 лет, и в эти юные годы он бражничал в кабаках и водил дружбу с сомнительными элементами. Даже если так оно и было на самом деле, то, наверное, попозже но вообще-то никаких документальных свидетельств того, что Монмут вел подобный образ жизни, не сохранилось. «Ваше Величество, я на днях встречался с вашим сыном, рассказывал ему об оксфордских турнирах», говорит Генри Перси Горячая Шпора, сын Нортемберленда. «И что тебе ответил этот шалопай?» «Сказал, что пойдет в публичный дом, возьмет перчатку у самой последней шлюхи» прицепит ее на шлем, как знак прекрасной дамы, примет участие в турнире и всех победит. «В нем удали столько же, сколько беспутства», — вздыхает Боллингброк. но все всё-таки просматриваются проблески чего-то приличного. Есть надежда, что он поумнеет, когда повзрослеет». Вбегает Омерль. «Где государь?» — спрашивает он. «Да что это с тобой, кузен?» — удивляется Боллингброк. За тобой, словно стая волков, гналась. — Ваше Величество, можно мне побеседовать с вами с глазу на глаз? Боллингброк велит всем присутствующим выйти. Перси и другие уходят. — Так что случилось, кузен? Омерль преклоняет колено и затягивает свою песню. — Я не поднимусь и ни слова не скажу, пока не получу вашего прощения. — За что я должен тебя простить? за мысли или за действия, если за мысли сразу прощаю, потому что хочу, чтобы ты стал моим другом». Интересный пассаж. А Мерли совсем недавно публично обвинили в том, что он лично отправил убийц в коле, дабы решить жизни Томаса Вудстака, герцога Глостера. С него должны были взять подписку о невыезде и впоследствии пригласить в суд. Омерли всегда был предан Ричарду. Так зачем Боллингброку такой друг? Почему он так снисходителен к возможному убийце своего родного дядюшки Томаса? «Можно я запру дверь на ключ, чтоб сюда никто не вошел, пока я все не расскажу?» «Ну, запри, если так хочется», — разрешает Боллингброк. А Мерли запирает дверь на ключ. «Да, немного стоят дворянские клятвы». «Пускай врастут мои колени в землю, пускай прилипнет к небу мой язык, коль поднимусь или заговорю, не получив от короля прощения». А сам и заговорил, и на ноги встал, чтобы запереть дверь. Насчет двери Амерль подсветился вовремя, потому что за сценой раздается голос Йорка. «Откройте! Государь, осторожнее! Перед вами изменник!» Болинг Брок реагирует мгновенно, обнажает меч и говорит Амерлю. «Ах ты, злодей! Сейчас я тебе устрою!» «Не надо, Ваше Величество! Для вас я не опасен!» А Йорк все продолжает орать за дверью. «Беспечный легковерный король, открывай, иначе дверь выломаю!» Волингброк отпирает дверь, входит Йорк. «Ну, что случилось, дядя? Отдышись и спокойно объясни, где и в чем опасность, чтобы я мог своевременно принять меры». Йорк подает ему в бумагу, которую выцарапал у сына. Прочти сам, здесь все написано. Я так спешил, что уже нет сил рассказывать об измене. Ну, ясное дело, пожилой человек бежал быстро, теперь у него одышка. Ваше величество, вмешивается Амерль, не забудьте о своем обещании простить меня. Я же раскаялся, так что считайте, будто на этой бумаге моей подписи нет. Ложь! — взрывается Йорк. — Ты изменник! Я эту бумагу у тебя из-за пазухи вырвал! Ваше Величество, мой сын здесь кается не потому, что любит вас, а от страха. Не щадите его. Если проявите к нему снисхождение, то пригрейте змею на груди. Вот она какая! Отцовская любовь! Боллинброк читает документ. — Что? За гор? «Какая подлость! Дядя Йорк, ты честный человек, чистой душой, преданный, а твой сын злодей. В тебе так много хорошего, а в нем плохого. Но за твою верность и честность я готов простить грехи твоего сына». Но Йорка это не устраивает. Похоже, он хочет сыночка укатать по полной. «Как? Мои добродетели — это плата за его предательство?» Нет, так не пойдет. Стыд и честь рядом не лежат. Позор сына — это смерть для отцовской чести. Измену следует покарать мечом, иначе верность вообще не имеет ни смысла, ни цены. А вот и герцогиня подоспела, уже кричит за сценой. — Где король? Впустите меня, ради бога! — Да кто там еще кричит? — морщится Болингброк. И за двери доносится. ⁇ Я тетка короля! Проявите сострадание, откройте дверь, считайте, что я нищенка, которая просит подаяние. ⁇ Все это уже напоминает плохую комедию, и Генрих Болинброк усмехается. ⁇ Трагедия окончилась, и вот король и нищенка у нас идет. То есть Болинброк получается не только вежливым и выдержанным, но и обладает чувством юмора. «Учтем». «Впустите свою мать», — говорит он о Мерлю. «Она поди примчалась вымаливать прощение за вашу измену. Но Йорк пока еще не преклонен. «Кто бы тебя не умолял, не прощай, король, иначе породишь новые преступления. Больной орган нужно удалять без колебаний, пока зараза не распространилась на все тело». Входит герцогиня. «Не слушайте его, ваше величество! Он так жесток, что готов родного сына отдать на растерзание!» «Ты сошла с ума?» — возмущается Йорк. «Ты собралась защищать изменника?» Герцогиня становится на колени и начинает умолять мужа и Боллинброка смягчиться и простить о Мерле. Боллингброк велит ей встать, но герцогиня упорствует. «Нет, не встану с колен и буду продолжать умолять, рыдать и плакать, пока не простишь вину моему заблудшему сыну». А Мерль тоже становится на колени рядом с матерью и присоединяется к мольбам о милосердии. А вот Йорк... Ну что ж, он тоже встает на колени, только просьба у него совсем иная. «Откажи им, король, иначе будешь потом жалеть!» Герцогиня продолжает гнуть свою линию, мол, Йорк злой и плохой, в нем нет жалости, мы умоляем тебя от всего сердца, а он только от ума. Уоленброк еще раз велит ей встать, но мать Амерли твердо решила не отступаться, пока не спасет деточку и не выпросит для него прощения. «Скажите ей Уа, -э ваше величество!» презрительно бросает Йорк. Казалось бы, к чему здесь французские слова? В комментариях Анникста к тексту пьесы говорится, приведенное выше французское выражение, помимо своего прямого смысла, просьбы о прощении, имело еще второй смысл — увольте меня. И именно он был в Англии обычным. Иными словами, Йорк советует Генриху отказать герцогине в ее просьбе. Типа извините, но нет. Герцогиня, однако, не замечает ехидства и просит, чтобы король простил ее сына на родном английском языке. Выходит, она поняла реплику мужа буквально. Она не знает истинного смысла этих французских слов. Странно. Да встань уже, наконец, устало говорит Болингброк. Нет, не встану, пока не простишь. Ладно. «Прощаю, и будь что будет», — безнадежно машет рукой король. «Господи, какое счастье!» — радуется герцогиня. «Мой сын будет жить, скажи еще раз, чтобы я поверила». «Да прощаю я его, прощаю. От всей души». Однако ж надо думать о насущном, и Боллингброк принимается строить планы. А бат Вестминстерскому и всей этой шайке лейки заговорщиков не поздоровится. «Дядя, немедленно собери отряд, пусть ищут их в Оксфорде и вообще повсюду, пока не найдут. Я их с лица земли сотру. Удачи вам, дядюшка, ты кузен тоже иди. Мать тебе жизнь спасла, не упусти свой шанс. Не совершай больше ошибок, служи мне верно». «Мой сын сегодня получил вторую жизнь», — с благодарностью произносит герцогиня. «Уходят».